Глава вторая. Понт назначения неизвестен. Часть первая. Девушка сидела на кровати. Она была похожа на присыпанную снегом куклу. Пластыри для удаления радиоизотопов, покрывавшие её, назывались снежинками. Слабо светясь в вечерних сумерках, отошедшие от её тела радиации, они скрывали под красотой и только что выпавшим снегом ледянящую душу трагедию. Её жизни сейчас ничто не угрожает. Полагаю, ты всё узнал о её состоянии от пулта восьмого. Где ответил на слова доктора Тишиной. Девушка Лори отразилась сейчас в глазах охотника, и даже доктор Цуруги не мог сказать, какие эмоции потревожил её вид в глубинах души Ди. А может, он вообще ничего не потревожил? Доктор подумал, что последнее полностью бы соответствовало этому молодому человеку. Они находились в одной из больничных палат, расположенных в центре жилого района. Доктор Цуруги и медсестра средних лет жили здесь и лечили все мыслимые болезни, начиная от обычной простуды и заканчивая монтажом деталей киборгов. Умение доктора справляться с таким широким спектром проблем со здоровьем сделало его весьма квалифицированным странствующим врачом. «Могу я задать ей несколько вопросов в письменном виде?» Доктор Цуруги с сомнением наклонил голову. «Возможно, но только недолго», — сказал он неохотно. «Просто...» — Ди ждал объяснений. «Я бы попросил тебя воздержаться от любых вопросов, которые могут сильно её взволновать. Мы имеем дело с тяжело раненой как физически, так и морально юной девушкой. А она и так слишком хорошо понимает, что её ждёт в будущем». «Сколько ей лет?» «Семнадцать». Дик и внул. Доктор выглядел слегка встревоженным, но всё-таки подошёл к кровати Лори, взял записную книжку и электромагнитную ручку, лежавшую рядом с подушкой, и что-то быстро написал. Несомненно, он представил ей Ди... Белые плечи девушки вздрогнули, опущенное лицо медленно поднялось на Ди и остановилось. Охотник равнодушно смотрел, как лицо девушки снова опустилось, а белоснежные пальцы взяли у врача электромагнитную ручку. Рука задвигалась короткими сильными взмахами, как будто пыталась что-то отогнать. Оторвав страницу, доктор выпрямился и вручил послание Ди, в котором красивым и ровным почерком было написано «Огромное спасибо». Вернув лист врачу, Ди молча уселся в кресло рядом с кроватью Лори. Синие глаза, взглянувшие из-под белых повязок, вдруг широко открылись. Девушка отвернулась, однако быстро повернулась обратно и опустила взгляд. Судя по её реакции, она явно узнала Ди. Доктор достал ещё одну ручку и блокнот и вручил их Ди. Рука охотника быстро пришла в движение. Он написал: "В твоём доме кто-то есть. Раньше там происходило что-то странное". А Лори уставилась на предложенную ей страницу и долгое время продолжала на неё смотреть. Прошло, наверное, не меньше десяти минут, прежде чем она отрицательно покачала головой. Рука Ди опять набросала несколько слов. «Ты знаешь, в чём заключались эксперименты твоего отца?» И на этот раз девушка ответила отрицательно. Ди приготовился писать снова. Лори силой замотала головой. Её плечи задрожали, кусочки заживляющего пластыря посыпались, словно хлопья снега, Доктор Цруги попытался удержать её за плечи, однако Лория продолжала трястись. "Пожалуйста, уходи. Быстрей", посоветовал ей доктор. Дверь распахнулась, и вбежала медсестра. "Поднимаясь, -dispрасил, где остановился плут восьмой? По-моему, в П9, а в основном жилом районе. Это рядом с отделением полиции", ответил врач. Но его слова только эхом отразились от закрытой двери и затихли. Покинув больницу, Ди отправился вниз по улице. Несмотря на внезапный припадок, случившийся с Лори, его глаза оставались такими же холодными и ясными, как всегда, любая человеческая эмоция, отразившаяся в них, показалась бы изъяном. По улиц основало множество людей, но путь, по которому шёл Ди, был абсолютно свободным. Все до единого прохожие расступались перед ним, они делали это не из суеверной и укоренившейся в них неприязни, испытываемой к тем, кто живёт в них сообщество, а из-за привлекательной внешности юноши и его ауры. Они знали... знали то, что не все на этой улице являются людьми. И всё же в глазах людей, разглядывающих Ди, было намёк на возбуждение. Черты его красивого лица заставляли вздрагивать их не только от страха, и не только женщин. Мужчины тоже чувствовали своего рода сексуальное влечение, когда смотрели на него. Большинство людей были одеты в рабочую одежду и тащили с собой сельскохозяйственные инструменты. Работа с землёй в этом движущемся городе была несколько иной, но люди пытались выжить как могли. Они трудились. На противоположной стороне парка располагались фермы и поля, а также обширный промышленный сектор. Вскоре Ди добрался до отделения полиции. Несмотря на громкое название, оно ничем не отличалось от конторы шерифа, которую можно было найти в любом городе такого же размера. Группа синеватых зданий, притёнувшихся по улице, пара трёхэтажных домов, походивших на гостиницы, вот и всё, что было в этом районе. Как только Ди подошёл к двери, с другой стороны улицы его окликнул радостный голос. Обернувшись, охотник обнаружил плута восьмого, россой бегущего к нему. В обеих его руках бушевали краски, цветы. «Эй, чем занят красавчик?» По сияющей улыбке мотоциклиста можно было сказать, что его былая враждебность давно позабыта. Настигнув Дион, внимательно осмотрелся по сторонам. «В этом городе народ какой-то весьма недружелюбный», проворчал он. «Я слышал, у них тут ни одного цветочного магазина нет. Кто-то обмолвился о цветнике, ну я и пошёл туда взглянуть одним глазком». А там мне сказали, что чужакам они цветы не продают. Ну по сути такое нередко встречается, но я им говорю: "Чёрт возьми, я хочу купить их для больного друга". Но они так и не согласились. Байкер был искренне возмущён, из его рта летела пена, когда он добавил: "Проклятье. Я сказал им, что это цветы для Лори". Говорю: "А она же жила здесь раньше, как и все, верно? Мне плевать, что её родители решили уехать, а она вернулась сюда не потому, что сама этого захотела". «Девушка лишилась матери и отца, очень тяжело пострадала сама и вернулась только затем, чтобы попытаться спасти свою жизнь. Твою ж мать. А они снова мне сказали, что я не смогу их получить. Заладили, мол, как только ты один раз покидаешь город, то уже чужак». «Так как же ты тогда достал эти цветы?» – мягко обратился Дик к своему брюзжащему спутнику. «Ну, э, в общем, к тому моменту они меня уже порядком достали». «Значит, для тебя это всё не в новинку?» «Да, можно и так сказать». Олеско признался плута восьмой, было что-то пугающее в том, как быстро могло меняться его настроение. А, ну, в общем, что я теперь могу сделать? В любом случае у тебя есть, а к мне дело. Я хочу тебя кое о чём спросить. Неужели? Тогда давай не будем часами языком прямо здесь, за углом есть бар. Пропустим пару рюмочек за беседой, что скажешь? И смеясь, байкер добавил. Хотя не думаю, что они подают человеческую кровь. А зная, кому именно он это говорит, шутка вполне могла иметь летальные последствия, но Дико казалось не возражал и спокойно последовал за Плутом 8. Барбл за бит битком, должно быть, закончилась очередная рабочая смена. Когда они вошли, вся болтовня в забегаловке тут же прекратилась. Глаза бармена и мужчин, сидевших за столиками, остановились на вашей паре. Э, извините, разрешите пройти. Пардон, рассыпался в любезностях Плут 8. когда они пробирались между переполненными столами, пока, наконец, не уселись за один пустой в самом конце зала. Ужасно грубым голосом он крикнул. «Эй, мне горького пива! Так и...» э...» Повернувшись к Ди, он издачно спросил. «А ты что будешь?» «Ничего». «Дурень, ты не можешь просто зайти в бар и ничего не заказать? Ты просто зануда!» Крикнув бармену. «Ему то же самое!» Полуто восьмой снова посмотрел на Ди. «Так, что у тебя там за дело ко мне?» Недавно я зашёл в один дом. Ответил ди. Внутри находился кто-то странный. Это не мог быть ты. О чём это ты? Не думаю, что кто-то из города стал бороться в доме в такое позднее время, а единственные, кто прибыл сюда недавно, это мы с тобой. Плотта восьмой откинулся назад и от души рассмеялся. Сидевшие вокруг вздрогнули и испуганно посмотрели на него. Жаль тебя разочаровывать, но это был не я. Черт, да даже если бы это был я, ты думаешь, я бы так просто все тебе рассказал? Тогда зачем ты здесь? Кажется, таким, как ты становишься лучше, когда они покидают город. Тут я с тобой согласен. Легко уступил Плута Восьмой. Но всё не так просто, ведь по сравнению с миром внизу, это место просто рай на земле. Если у тебя вводятся деньжата, то ты можешь купить практически всё и можешь поражить, не связываясь ни с одним из смертоносных маленьких дружков-аристократов. Говорю тебе... Я собираюсь торчать здесь, пока они не потащат меня отсюда за уши. Ты не смог купить даже цветы. Напомнил ли? Да, но это мало что меняет. Когда самодовольная улыбка уже расползлась по грубому лицу байкера, в двери бара ворвалось несколько человек. Впереди стояла сидая старуха, а позади неё трое молодых парней мощного телосложения. Все четверо были бледными от гнева. Ди бросил взгляд на букет, лежащий на столе. Ты его украл. Да? Нет, балован, я его в аренду взял. Просто куда так не расставил. Весь сбор наполнился гудящими голосами, и толпа людей собралась вокруг стола плута восьмого иди. Вот он, этот некчемный варежка цветов. Я уверена в этом, вежливо старуха, её костлявый палец был нацелен прямо в лицо плута восьмого. Да как ты смеешь так говорить? вздынил правый мотоциклист. Я просто должил их, чтобы отнести больному другу, понятно? Что может быть лучше, чем такое применение цветов? «Чё ж!» — кричала старуха ещё на тон выше. «Ты хоть знаешь, сколько непосильного труда стоит вырастить один-единственный цветок в этом городе? Конечно же нет! Ты — грязный и мерзкий вор!» «Конечно вор!» — вмешался другой человек, стоящий возле стола. «И вор должен поплатиться за своё воровство! Пошли выйдем! И не подумай!» С издёвкой хохотнул Плутовосьмой. «Что вы сделаете, если я откажусь? Тогда у нас не останется выбора, кроме как применить силу!» Байкер само уверенно рассмеялся в напряжённые лица мужчин. "Да вы, людёшки, хотя бы знаете, кто я такой? Я единственный и неповторимый Джон М. Брасселл, Плут восьмой извязны далеко за пределами фронтира". Тишина. "Что, подонки, никогда не слышали обо мне?" Он горько промочил Плута восьмой. "Но в таком случае я держу пари, что вы знаете моего друга, сидящего здесь. Самый непотрясающий и малой во всём фронтире, первоклассный убийца аристократов, апостол спящих демонов" Ве вся красота и м в человеческом обличье. Представляю вам ди охотника на вампиров. А лица всех собравшихся вокруг, даже тех, кто стоял на другом конце бара, побелели. Он пользуется вторя там, а? Фыркнул плут восьмой, оглядев бледных, словно трупы мужчин, он спросил: "Вы ещё хотите, чтобы мы вышли? Мой приятель может рассечь лазерный луч пополам. Кто вы ему сведения её? Это меня вообще не касается". Бизнес всё это время смотревший в одну точку на столе Ди. Что ты хочешь сказать? Делая страшные глаза, спросил Плут восьмой. О, какой ты жестокий. Разве мы не друзья? Не слушайте его парня, засмеялся байкер. Он просто шутeц. Ты можешь выходить, если тебе так хочется, но не впутывай в это дело меня, сказал охотник. О, шансам своим не верю. С негодованием поднялся Плут восьмой. Ты забыл? Я только что купил тебе пиво. Сожалею, сэр. Откликнулся кто-то из заборной стойки. Нам да выпили ваше пиво. Да пошло всё к чертям собачьим. Сегодня просто не мой день, выругался плут восьмой. Прекращай уже ныть и на выход, сказал один из мужчин, стоящих рядом. Караж от Сметова всё равно остаётся кражей. Ивар всё равно должен за неё заплатить. Да неужели? И что же вы собираетесь делать со мной? 1000 ударов электронным кнутом или 30 дней каторжных работ? «Плевать и на то, и на другое! Ну что ж, с тобой или без тебя я всё равно выйду!» Бросив на Ди взгляд, способный убить, Плута Восьмой, не выглядя особенно напуганным, последовал за мужчинами. Однако взгляды всех присутствующих следили не за намечающейся на улице дракой. Их глаза были прикованы к статному юноше, оставшемуся сидеть за столом. Плута Восьмого сопровождали четверо, двоим из них было лет по тридцать, а двое других выглядели моложе. Им должно быть было около двадцати. Обычное дело для Фронтира, когда мускулы работяг виднелись даже сквозь грубую одежду. Каждый из них был выше шести футов, Плута Восьмой напротив ростом был пять футов и четыре дюйма. Он был широк в плечах и груди, но в кулачном бою он оказался бы в невыгодном положении. Щёлкая костяшками пальцев, Плута Восьмой спросил. «Ну, кто хочет быть первым? Зачем лишний раз калечиться?» Судя по всему, это произнёс их главарь. Просто спокойно пройдёшь с нами в отделение полиции, выберешь себе одно из двух наказаний, и дело закрыто. Ни за что. Хмыкнул полту восьмой, голос его был полон самоуверенности. Из бороды, скрывающей рот, показался тёмно-красный язык и облизал губы. Если я чего не выношу, так это придурков, которые становятся храбрыми, когда численное превосходство на их стороне. Видишь ли, я больше одиночка, так что нечего вам просто стоять там и запугивать. Поживелитесь и попробуйте взять меня. Ещё до того, как он понял, что последняя была вызовом, парень слева замахнулся на плута восьмого. Тот не сказал ни слова, даже не вздрогнул. Должно быть, имел большой опыт в драках. Как раз в тот момент, когда две фигуры должны были сойтись, плут восьмой едва заметно отступил назад. Всё ещё замахиваясь изо всех сил правой рукой, молодой человек не смог удержать равновесие и рухнул на землю, ударившись плечом. Что же такое произошло? Идеально выбранное баекером время для защиты заставляло думать, что эти двое в сговоре друг с другом. Отлично. Следующий. Широко хмыкнул цапло 8. Он не выглядел сколько-нибудь взволнованным. На самом деле, он просто наслаждался дракой. Всё боевое искусство доктора Цуруги по сравнению с тем, что было припасен у цапло 8, казалось весьма заурядным. Оставшиеся трое противников в смятении сбились в кучку. В чём проблема? Я с вами троеми разом разделаюсь. Глядите. Все все вор бюро кипакам и таким образом полностью открывшись, плут восьмой выставил вперёд подбородок, будто предлагая ударить себя. Выкрикивая проклятие, двое мужчин лет 30 бросились на него, один спереди, другой сзади. Полагаясь на мышцы живота, которые они напрягли глубоким вдохом, чтобы защититься от любой странной атаки плута восьмого, мужчины широко раскинули руки, чтобы раздавить его как жука. Такой способ нападения ясно давал понять, что они недооценивают людей такого высокого роста. Из-за мгновения стало ясно, что это была ошибкой. Когда эти двое сблизились для удара, полуто восьмого уже и след простыл. Вмиг, когда он приземлился на расстоянии около 10 футов от прежнего места, его увесистые противники со всего размаха ударили друг о друга и рухнули с грохотом, который потряс землю. То, что невысокий мужчина завершил вот этой битвы под холодным солнечным светом, было ничем иным, как чудом. Плут восьмой ловко развернулся, и лицо последнего оставшегося молодого соперника оказалось прямо перед ним, и сейчас оно было более бескровным, чем когда он услышал имя Ди. "Что? Хочешь с ними? Как насчёт этого, сынок?" Единственным ответом парня на приветливый вопрос стал быстрый бег в противоположную сторону. Взгляд Плута восьмого был неожиданно тёплым, когда он наблюдал, как беззаглядки улептывает юный хулиган. Потом он посмотрел на вход в бар. "Что ты на это скажешь? Я обострю твой меч, а В его голосе звучала такая самоуверенность, что по сравнению с ней даже солнечный свет казался меркнет. Но Ди ответил лишь мрачным молчанием. "Ну тогда я отправляюсь навестить одну юную леди. Ты со мной?" Ди молча развернулся. "Прятя, мне плевать, насколько чертовски ты красив, тебе надо стать более общительным. Говорю тебе, женщин сейчас интересует то, что внутри". Балтал довольный собой плут восьмой. но даже он не мог поручиться, что эти слова достигли исчезающей впереди чёрной фигуры.